плавал запах смолы он слышал голоса долетающие от костра в этот момент кто-то подкинул хвороста пламя с треском взвелось вверх он снова взглянул воспользовавшись светом волосы у нее блестянуты опоской из змеиной кожи волосы волосы были рыжие огненно рыжие подсвеченные пламенем костра они казались красными как киноварь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 Замаскировать его неестественное звучание. Можно узнать, кого благодарю. «Не скажет», — подумал он, — «либо солжут». «Меня зовут Весенна». «Вот как», — подумал он и медленно, все еще не отрывая щеки от куш сказал. «Я рад, рад, что пересеклись наши пути, Весенна». «Случайность не больше», — холодно сказала она, натягивая ему рубаху на спину и накрывая кожухами.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 несомненно он почувствовал как ему до боли перехватывает горло почувствовал утомление сонливость слабость днем он застонал завтра при солнечном свете я загляну в твои глаза весенно и задам тебе свой вопрос а может и не задам слишком уж поздно предназначение а да ен была права